Глава 32. Усевшись в полупустой кафешке за самый дальний столик, они дождались, пока принесут их заказ, и придвинулись к Нейту с двух сторон с заговорщическими улыбками на лицах. «Мы с мамой хотим рассказать тебе один большой секрет. Ты ведь любишь секреты и умеешь их хранить». Хантер наклонился к сыну, положив подбородок на свои кулаки, и тут кивнул, слизывая с губ соус от большого гамбургера, который пытался укусить, а его глаза разгорелись любопытством. Помнишь тот наш разговор, когда Дункан забрал тебя? Я сказал, что мы играли в одну игру. Так вот, это взрослая игра по ролям. Мы с твоей мамой играем в нее уже много-много лет. Завтра твой день рождения, и ты станешь чуточку взрослее, достаточно взрослым, чтобы мы могли рассказать о ней и тебе. И мы собирались это сделать, Но так вышло, что наши противники по этой игре втянули тебя в нее раньше. — И Это как? — Нейт непонимающе уставился на отца, потягивая колу через трубочку. — Когда забрали тебя у нас? — Вы играете с теми людьми, которые держали меня на яхте? Но они же плохие. Поэтому мы играем не с ними, а против них. Хантер улыбнулся нахмурившемуся сыну, и тот подозрительно прищурился. — И поэтому они забрали меня? «Что вы проиграли?» «Да, малыш». Северина тоже наклонилась ближе к мальчику, убирая челку, упавшую на его лоб, и заглянула ему в глаза. «Просто они знали, что мы с твоим папой сделаем все, всё чтобы вернуть тебя, даже если это будет означать наш проигрыш. И если я с вами, значит, вы проиграли?» Нейт нахмурился еще больше и отложил недоеденный гамбургер, почувствовав себя виноватым. Он знал, как неприятно проигрывать. «Нет, не поседы», — рассмеявшись, Хантер вытер его запачканные в соусе пальцы салфеткой. «Мой друг Дункан исключил тех плохих парней из нашей игры, потому что, забрав тебя, они сыграли не по правилам. Но мы с мамой все еще играем и хотим играть всю оставшуюся жизнь. А теперь с нами сможешь играть и ты, если пообещаешь, что никому и никогда не расскажешь об этом». «Обещаю! Обещаю! Обещаю!» Нейт даже подпрыгнул на пластиковом стуле, отчего тут жалобно скрипнул ножками по полу. Но ему так нравились все игры, в которые они и обычно играли вместе, что теперь мальчику не терпелось узнать об этой. Хантер и Северина нерешительно переглянулись. Они не хотели врать Нейту, но придумать что-то достаточно правдивое и убедительное было неимоверно сложно. Поэтому они решили просто немного переделать то, что было на самом деле. И, возможно, если Нейт вдруг когда-нибудь в будущем узнает правду, он не будет винить их в этой лжи. Ведь в каждой сказке есть доля сказки, а остальное... «Мы с твоей мамой», — сидя напротив, Хантер придвинулся к нему еще ближе через стол и поманил его к себе пальцем, переходя на шепот. «Играем в шпионов». «В шпионов?» Нейт восхищенно округлил глаза и захлопнул рот ладошкой, решив, что выпалил это слишком громко. «Как агент 007?» Северина еле сдержалась, чтобы не рассмеяться от такого сравнения, за что получил от Хантера несильный пинок по ноге под столом. «Да, непоседа!» Он драматично прищурил глаза и посмотрел по сторонам, как будто проверяя, не подслушивает ли кто их разговор. А мальчик неосознанно повторил за ним. «Твоя мама — один из лучших шпионов. По легенде, она знает информацию о нашей стране, за которой охотится правительство других стран, а я охраняю твою маму, чтобы до нее никто не добрался. Ух ты! Класс! Поэтому мы прячемся дома, где можем чувствовать себя в безопасности, и никогда не выезжаем в другие страны, где до нас проще будет добраться нашим врагам. А если мы допустим утечку этой информации, нас исключат из игры, понимаешь? Нейт быстро-быстро закивал, перебегая горящими глазами с Хантера на Северину и обратно. А потом удивленно раскрыл рот, как будто до него дошло какое-то неприятное сознание. «Но мы же сейчас не дома. Значит, на вас могут напасть из-за меня?» «Это ничего, малыш». Северина взяла маленькие ладошки сына в свои руки и сложила их вместе, как будто грея. «Хотя мы с папой и очень любим эту игру, но ради тебя мы готовы рискнуть своим участием в ней» потому что ты для нас гораздо важнее всего этого, важнее всего на свете. Но и твой папа очень-очень сильный. Он сможет защитить нас с тобой от кого угодно, а мы с тобой ему в этом поможем, да? — Конечно, поможем. Нейт снова закивал, а его лицо выражало крайнюю степень решимости. — Значит, мы с папой теперь и тебя посвящаем в шпионы. Улыбнувшись, Северина мягко щелкнула мальчика по носу и дома обязательно проведем для этого особый ритуал». «Ух ты, ритуал, как когда королева Англии посвящает кого-нибудь в рыцаре?» «Да, что-то типа того, но немножко по-другому». «Ой, скорее бы домой!» Нейт грустно вздохнул, а Хантер и Северина рассмеялись. Но в следующее мгновение мужчина снова стал серьезным. «Я хочу, чтобы ты понимал, что даже при условии, что это просто игра, Мы с твоей мамой ее очень ценим и любим. И если ты кому-нибудь проговоришься, даже случайно, ты нас очень сильно подведешь и расстроишь, потому что мы больше никогда не сможем в нее играть. Даже в нашей семье об этом никто не знает, и никто не должен узнать, не говоря уже о посторонних людях. А это значит, что тебе нельзя никому рассказывать о том, что ты делал и где ты был все это время. Поэтому мы сейчас расскажем тебе историю, который ты должен запомнить и который будешь рассказывать, если тебя кто-то спросит. Но это же обман. Нейт озадаченно раскрыл глаза, смотря на отца. А ты учил меня никогда не врать. Хантер досадливо закусил щеку, пытаясь решить, как объяснить ему это, не противореча своим же собственным словам. Но ему на помощь пришла Северина. Ты никогда не должен врать нам с папой, это верно. Никогда-никогда. Но иногда бывают ситуации, когда ты не можешь сказать правду другим людям, потому что из-за этой правды подведешь кого-то, в данном случае нас с папой. Своими секретами ты можешь делиться с кем захочешь, но эта игра — это не твой секрет, а наш. Мы поделились им с тобой, а ты обещал сохранить его, даже если из-за этого тебе придется кого-то обмануть. Чужие секреты гораздо важнее, понимаешь? Нейт кивнул, задумчиво возюкая пальчиком по столу, и Северина с облегчением погладила его по голове, надеясь, что все это не аукнется им в будущем. Но их сын был сообразительным мальчиком, и как минимум на ближайшие лет 5-7 это должно было сработать. А дальше они уже что-нибудь придумают. Еще минут 15 они рассказывали ему историю о том, как они все вместе ездили на два месяца в Вашингтон, чтобы навестить старого армейского друга Хантера, который наконец-то вернулся со службы домой. Нейт слушал их очень внимательно и с легкостью повторял сказанное каждый раз, когда Хантер или Северина делали паузу. И звучал он при этом так правдоподобно, что они и сами готовы были ему поверить, даже несмотря на незначительные мелочи, которые он то и дело вставлял от себя. Но в конце концов Нейт всегда любил выдумывать какие-то небелицы, приукрашивая свои рассказы. Приземлившись в Осло в половине первого дня, Они забрали со стоянки оставленный там омарок и направились к Уильяму, которого еще несколько дней назад предупредили о своем приезде. Нервно распахнув перед ними дверь, тут завис на несколько секунд, рассматривая их внимательным взглядом. И как врачу ему совершенно не нравилось то, что он видел. — Ты не против, если мы переночуем у вас? — осторожно спросила Северина, заключив брата в объятия. Она невероятно по нему скучала, и не смогла отказать себе в этом, особенно когда ее эмоции были накалены усталостью от долгого перелета и нервной встречи в Амстердаме. «Если это, конечно, удобно, но мы можем и в гостинице». «Даже заикаться об этом не смей. Пэтч уже приготовил для вас гостевую спальню, а для Нейта вечером разложим диван в комнате Хизер. Тогда я пока отнесу его в спальню». Хантер благодарно улыбнулся Уильяму и направился в комнату с уснувшим еще в машине сыном на руках. — Я безумно рад тебя видеть, ледышка. Не знать о тебе ничего почти два месяца хреново, особенно после того, что я увидел у вас дома. — У нас дома? Что ты там делал? Северина смущенно отстранилась, представляя, на какие мысли его мог натолкнуть погром, который там остался. — Вы уезжали в такой спешке, что я решил съездить и проверить, все ли там в порядке. Ну и заодно немного прибрал. Так что вы спокойно можете туда вернуться в любое время. Нужно только докупить мебель в гостиную. Но это уж вы сами. Мне достался самый лучший брат». Северина с нежностью потрепала его по голове, вынуждая наконец-то улыбнуться. Она была действительно благодарна, что он у нее есть, хотя и знала, что он не отстанет, пока они с Хантером все ему не расскажет И, скорее всего, он заставит их сделать это сегодня же ночью. После того, как они все вместе украсят квартиру к завтрашнему празднику Нейта, и усядутся на кухне с кружками какао или горячего шоколада. А мне старшая сестра, даже несмотря на то, как паршиво она сейчас выглядит, хмыкнул Уильям, подхватывая сумки с их вещами, оставленную у входа, и Северина скорчила ему рожицу, высунув язык. — Мне надо просто немного отдохнуть и поспать. И положить еще более толстый слой тональника, а то Пейдж придет в ужас от твоих синяков. Вот же, блин, подойдя к зеркалу в коридоре, Северина удрученно застонала, увидев свое лицо. И это хорошо, что в Осло было достаточно прохладно, а закрытая одежда, скрывающая все остальные последствия их поездки, не казалась неуместной. «Где она, кстати? И что ты сделал с моей собакой? Почему Норд нас не встречает?» Пейдж как раз его выгуливает. Норд как будто знал, что вы скоро приедете, и чуть не разгромил всю квартиру, носясь из комнаты к двери и обратно. «Надеюсь, он не доставил вам слишком много хлопот». — Ну, мы, конечно, немного подустали от него. Такой собаке не место в квартире. Но Хизер была в восторге, так что... Уильям, улыбаясь, пожал плечами. Радость дочери для него слегка перекрывала небольшие неудобства от чрезмерно активной и требующей много внимания собаки. — Что с твоей ногой? Заметив, как Северина слегка прихрамывает, Уилл снова нахмурился. — Ничего особенного. Та сконфуженно закусила губу уже во всех красках, представляя, как ее брат будет ворчать, качая головой. Но, если честно, я была бы не против, если бы вечером ты ее смотрел. Мало ли, сейчас Уильям мотнул головой в сторону одной из закрытых дверей, и Северина безропотно поплелась по коридору. Но не успела она сделать и пары шагов, как с той стороны входной двери послышался радостный виск, звук когтей, царапающих металл, и в замке провернулся ключ. И через несколько секунд влетевший в квартиру Питбуль чуть не сбил ее с ног, прыгая на нее в попытке достать шершавым языком до лица и громко лая. «Ох, ну, наконец-то!» — рассмеялась Пейдж, входя следом и кинула на тумбочку кожаный поводок. А то этот пес уже стал практически неуправляемым. «Норд, сидеть! Тихо!» — строго приказал Хантер, плотно закрывая за собой дверь в гостевую спальню. И Питбуль вмиг замер на месте, Бешенно виляя хвостом и нетерпеливо подергиваясь. Просто не гавкой приятель. Присев перед ним на корточки, Северина с любовью потрепала его за ушами. Нейт спит, так что никакого лая. Норт тут же встрепенулся и, понесся по коридору к дальней комнате, по пути лизнув руку Хантера. Пошкрябав круглую ручку и толкнув дверь носом, он уселся перед ней и укоризненно оглянулся, тихо поскуливая. Если разбудишь его «Останешься без ужина! Я предупредил!» Усмехнувшись, Хантер открыл дверь, и довольный Норд заскочил внутрь, плюхаясь на пол у кровати и подполз под маленькую руку мальчика, свисающую с самого края. Лично ему для счастья больше ничего и не нужно было. «Как ты, принцесса?» — осторожно спросил Хантер, переплетая свои пальцы с пальцами Северины, когда следующим вечером, уложив сына спать после шумного праздника, На который с самого утра нагрянули старшие Стентоны и Одри со своим мужем. Они вдвоем пошли выгуливать норда в соседний парк. Северина подняла на него удивленный взгляд. Хорошо, мы дома, Нед с нами. Праздник был чудесный. Я спрашивал не об этом: Как ты после новости Одри? Очень счастлива за нее и Престона. У них будет ребенок, а у меня племянник или племянница. Это здорово. Северина постаралась, чтобы ее голос. Звучал максимально радостно, но разве она когда-нибудь могла обмануть мужчину, который сейчас остановил ее и, развернув к себе, всматривался в глаза, проникая глубоко в душу? Да и ни к чему это было. Только с ним она могла быть до конца откровенной. Правда, я в норме. Иди сюда. Хантер притянул ее к себе и накрыл ее плечи теплыми объятиями. Если ты хочешь, мы могли бы попробовать установить ребенка. Найти совсем кроху, которой нужна была бы заботливая семья. Ты же знаешь, что это невозможно. Мы не женаты, и нам никто не даст ребенка. Да и вся наша ситуация. Хантер приподнял пальцами ее подбородок и коснулся полных губ успокаивающим поцелуем. Он мог только догадываться, насколько болезненной была для нее эта тема. Мы же говорили уже обо всем этом. Вздохнув, Северина отстранилась, и, взяв его за руку, пошла вперед по узкой дорожке, петляющей через ухоженные газоны, по которым носился норд, распугивая птиц. Да, они говорили. Еще в одну из его первых ночей в Норвегии, сидя напротив него у камина и нервно заламывая пальцы, Северина рассказала ему о том, что после Нейта она больше никогда не сможет иметь детей, что Уилл и другие врачи сделали все возможное но этого оказалось недостаточно. Хантер помнил, как она сначала долго решалась, чтобы сказать ему об этом, а потом опустила голову в страхе, ожидая его реакции как приговора. Помнил свои чувства от этой новости, колючей проволокой сковавшей его горло, не дающей сказать ни слова. Не то чтобы тогда, только узнав о существовании одного ребенка, он готов был задуматься о втором. Но, глядя на нее, даже в тот момент он знал, что когда-нибудь бы точно захотел. И то, что у них не было даже такой возможности, больно резануло по его сердцу. Но его чувства и мысли вряд ли шли в какое-то сравнение с тем, что должна была чувствовать она. И Хантер прекрасно понимал, что Северина переживала не только о самом факте, что больше никогда не сможет забеременеть. Видел, что в дополнение к этому наружу снова начали выползать старые комплексы о ее неправильности и ущербности. Северина боялась, что из-за этого он разочаруется в ней, что она не сможет дать ему всего, что могла бы дать любая другая женщина, и как будто совершенно не догадывалась, как много уже дала ему. Помнишь, что я сказал тогда? Идя с ней рядом, Хантер ржал в своей ладони холодные пальцы, на одном из которых теперь снова было его кольцо. И Северина улыбнулась ему то, что заставило меня почувствовать себя равной тебе и было неважно, равно плохой или равно хороший, с тем, сколько мы натворили, нам абсолютно и безоговорочно повезло иметь то, что мы уже имеем. Эту жизнь, друг друга и чудесного сына. И что для тебя это уже самое большое счастье. Так и есть. С тех пор ничего не изменилось. Подняв ее руку, Хантер поцеловал косточку на тонком запястье. Но если ты хочешь большего, я постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы дать тебе это. Нет, Хантер, для меня тоже ничего не изменилось. Прислонившись к его плечу, Северина на несколько мгновений прикрыла глаза, отдаваясь моменту их тихой близости, наполненной пониманием, поддержкой, шумом летнего морского ветра в листве деревьев и едва уловимым звуком их шагов по асфальту. Просто новость Одри Немного выбила меня из колеи. Женщина, в принципе, свойственна грустить по тому, чего у них никогда не было. Но я правда в порядке. Я люблю тебя. И нашу жизнь. Такой, какая она есть. Санта Муэрто исполнила мое желание. То, что ты загадал тогда в Мексике, мне всегда хотелось узнать, что это было. Ты. Это был ты.